как в лицо ему плюнула «Не имеете ни малейшего представления!» Словно намеренно подтвердила худшие из обвинений публики. Холодный функционалист, оппортунист, который плевать хотел на людей, которого интересуют только свои теории. От дерзости женщины он опешил. Предложил ведь рабочий вариант, когда других вариантов не было, и это, к тому же, стоило ему немало времени и усилий. Такое лечение обычно в десятки тысяч долларов обходится, а тут его на дом доставили. Он исследователь мирового уровня, за свой счет совершил две поездки по стране. Если бы не он, Карин, скорее всего, бегала бы по врачам, выпрашивала помощи, таскала своего брата по сомнительным клиникам по всему континенту в поисках хоть кого-нибудь, кто хотя бы знал, что перед ним за болезнь Гэбберу удалось не потерять самообладание, по крайней мере, к такому выводу он пришел, прокручивая разговор в памяти, хотя бы не выговорил всего, что чувствовал. Выработанная годами сдержанность. Насколько он себя помнил, никогда не выходил из себя в рабочей обстановке. Объяснение так и норовилось слететь с языка. Мой отъезд — это не то, что вы думаете, но тогда пришлось бы сказать, как все обстоит на самом деле. В одном Карин права хоть вслух этого и не сказала. Никакой он не психолог. В начале карьеры человеческое поведение казалось ему непонятным, а теперь и вовсе чем-то вроде религиозного таинства. Никого он не понимал, а уж Карин тем более. На ровном месте она перескочила с благодарности к требованиям, почувствовав уязвимость, пошла в атаку и в то же время молила о пощаде. Всю жизнь он изучал странности человеческого поведения, но никогда не смог бы предсказать слова, которые она выпалила ему в последнем разговоре. Да, ущерб, на котором он построил карьеру, пришелся на область базовой психологии. Но Вебер привык объяснять все диагнозами. А вот что делать со здоровыми людьми, не ясно. Ни один медицинский суд не осудил бы его повесен труп. Но не повесил ведь. Слушал, и слова доносились словно издалека. Однажды он встречался с подобным состоянием. Молодая пациентка, болевая симболия, повреждение над краевой извилиной доминантной теменной доли. Доктор, я знаю. Я чувствую, что мне больно, мучительно больно. Но меня это просто не беспокоит. Больно, но расстраиваться не о чем. А что, если он успел заработать повреждение, и теперь мозг переживает компенсацию? Но что можно сделать при разговоре? Только соблюсти все формальности? Что бы сделал Джеральд Вебер? Он позволил Карин Шлютер оскорбить себя, ничего не ответил в защиту, честно ответил на вопросы и повесил трубку, чувствуя себя униженным. Но занимало Вебера другое. Нападки подкосили, но в то же время и взбодрили, причем так сильно, что он словно воспарил над самим собой. Ему почти 60 и завтрашний день несет разгадку тайны, которую он пытался раскрыть всю жизнь. Предвкушение захлестнуло с головой. Такого эффекта нет ни у одного препарата. Он влюбился в совершенно непонятный символ, женщину, каких не бывало со времен Евы. Вебер набрал Кристофера Хейза из «Доброго самаритянина». Мужчина тепло его поприветствовал. «Половину вашей новой книги уже осилил. Дочитать пока нет времени, но я не понимаю, чего такая шумиха в прессе?» «Ничем не отличается от ваших прошлых работ». Вебер пришел к аналогичному удручающему выводу. Все, чтобы он не написал, только усугубит позор. Он сказал Хейзу, что ездил к Марку. Доктор тут же умолк. Вебер описал ухудшение в состоянии пациента, упомянул статью из австралийского и новозеландского журнала «Психиатрии» и рассказал про результаты приема аланзапина. Доктор хейс совсем согласился. «Конечно, вы же помните, что я предлагал двигаться в этом направлении еще в июне». Вебер не помнил. Прекрасно понимая, что о нем думает собеседник, он спешно эвтонировал разговор. Вечером вернулся в Линкольн и стал ждать самолет. С Марком он попрощался из аэропорта по телефону. Тот перенес известие стоически. «Так и подумал, что ты опять смываешься, чуть ли не пятками сверкая, выбежал от меня». «Когда вернешься?» Вебер ответил, что не знает. «Значит, никогда. Но я не осуждаю. Я бы и сам в реальность бежал, если бы только знал, как».